Глава шестая. Только я начала хомячить бутерброд, как окно в гостиной распахнулось, и к нам влетел принц Сай, собственной персоной. Девочки взвизгнули, Рамина тут же сформировала заклинание, а на принца бросился огромный черный кот. «А ну прекратите!» — рявкнула я, прожевав еду, потому что смерти очередного принца нам тут только не хватало. «Лео, слезь с этого полудурка и иди поешь!» «Леди Миланна, у вас точно нет лицензии наемной убийцы?» Пробормотал отпрыск владыки, на котором природа явно отдохнула. «Но убийство разве можно приобрести лицензию?» Полезли у меня брови вверх. «В межмирье можно!» Рамина погасила искры на пальцах и отошла к столу. «Девочки, выдыхайте!» «Это всего лишь принц», — сообщила она. «Забавное у тебя окружение!» Этот самый принц поднялся с пола и с наглой рожей плюхнулся в кресло. Откуда-то из воздуха он вытащил бутылку алкоголя и бокал, щедро плеснул себе и залпом выпил. «Теперь я понимаю, почему ты этих двоих выбрала в охрану», указал он на Рами и Леопса. «Пьянствовать здесь я не разрешала», прищурилась я и продолжила терзать бутерброд. «Ваше высочество, а какого утконоса вы тут забыли?» Я зашел предупредить о том, что завтра утром портал настроят на Ахт, и вы сможете быстро переместиться в дом Ная, откуда без труда попадете в Академию. Заявил он и устроился в кресле поудобнее, всем своим видом показывая, что его отсюда теперь никуда не своротишь. Спасибо за информацию, кивнула я, доев бутерброд и потянулась за вторым. Значит, завтра со мной в Академию перемещаются Рами, Лео и Яэль. Повернулась я к Эльфийке, которая, вжавшись в спинку стула, с подозрением рассматривала принца, который бросал на нее вполне понятные взгляды. Она же вся такая воздушная, светлая, прекрасная, как капля росы на лепестке розы. Кабиль, блин, оставлять девушку здесь точно было нельзя. Я? — удивилась девчушка. — Хочешь остаться во дворце и вести придворную жизнь? — приподняла я брови. — Нет. Резко замотала она головой и подняла ладони вверх. — Вот и ладненько. В академии тебе выделят собственную лабораторию. Мне нужно, чтобы ты создала несколько очень полезных устройств для обучения студентов. Поможешь мне? Мне действительно нужна была помощь. — С удовольствием, моя госпожа! — упала она передо мной на колени. Я закатила глаза к потолку. — Да сколько ж можно-то! — Ей, поднимись и поужинай! приказала тоном тетушке Мари. Подействовала безотказно. — Теперь ты, Гортана. повернулась я к бывшей невесте Левопса. Откусила бутерброд, проживала и решила, что она тоже будет мне помогать. Ты мне нужна во дворце, ведь ты знакома с придворной жизнью. — Да, ваше высочество. Она умудрилась сидя поклониться мне. — Тогда ты будешь жить здесь и будешь моими глазами и ушами. Мне нужны все сплетни, домыслы, течения и подводные камни высшего света. Кто с кем, когда и почему. В этом я не разбиралась совсем, так что мне был необходим путеводитель. Справишься? — С радостью, госпожа, — улыбнулась девушка. — Кажется, ей жизнь при дворе нравится куда больше, чем мне. Вот и пусть тут живет. — А ты? — повернулась я к принцу и наставила на него надкусанный бутерброд чего тот даже пить перестал. — Если я узнаю, что ты обидел хоть кого-то из моих девочек, то возьму самые тупые ножницы, которые найду, и отрежу тебе явно лишние причиндалы. — Тома! — тронула меня за плечо Рамина. — Это же принц! — напомнила она мне. — У владыки есть наследники, которых можно размножать, и без этого! — прищурилась я. — А чего я сделал-то? — возмутился сын правителя. Я же еще ничего. Я предупредила, ты услышал. Отрезала я тоном, нетерпящим возражения. Я видела, как он на Еэль смотрит. Ах, да, если кто-то вообще моих девочек обидит, то с ними я сделаю то же самое. А кот твой, принцай, кажется, все же проникся. Лео сам в состоянии себя защитить, но если найдется самоубийца какой, то сам виноват. Пожала я плечами и продолжила есть. Его высочество побарабанил пальцами по обивке кресла. «Я прибуду в академию через три дня. С досье на каждого кандидата на место Кая. После изучения мы отправимся смотреть каждого из...» «Я отправлюсь с Раминой и Лео, но не с вами», — сложила я руки на груди. «Почему это?» — нахмурился высокородный блондин. «Потому что им я доверяю». И что случись с вами, то именно мне нужно будет отвечать перед владыкой. Так что точно нет. С одного на другое обращение я перескакивала автоматически. Когда мы обсуждали дела, то Сай был для меня принцем. Когда он что попало говорил и вытворял, то придурком и идиотом. Так что, ваше высочество, займитесь чем-то общественно полезным где-то здесь. Может быть, я буду помогать тебе управлять академией? Он убрал вино и бокал куда-то в никуда и жалобно посмотрел на меня. «Нет», — отрезала я, — «вести лекции у студентов, я много знаю». Глаза стали еще жалобнее. «Вы не умеете подчиняться, так что нет». Снова обломала я его. «Книгу хотя бы дай», — буркнул он, когда понял, что меня не продавить. «Ну, эту, про какую-нибудь». Я вздохнула и посмотрела на Леопса. «Лео, сходи в мою спальню, найди в сумке книгу с синей обложкой и принеси сюда», — попросила. Рыжий парень кивнул, бросил на блондина подозрительный взгляд и исчез за дверью. «О, кстати, я тебе еще книг принесла». Рамина потрясла небольшой сумочкой, которую, видимо, на балу таскал Лео. «Правда, ты теперь больше не преподаватель. Кстати, а чем я в академии заниматься буду? Лео-то понятно, охранять тебя примется. А мне что делать?» «Налаживать связи между мной и преподавателями. Я точно знаю, что у тебя получится». Похлопала я ее по плечу. «Да и лорда Таре я без тебя не смогу найти. Я бы помог тебе, если бы ты не отказалась». Проворчал принц Сай, но я не обратила на него никакого внимания. Тем более, что Лео вернулся и протянул мне нужную книгу. «Рами, сделай, пожалуйста, копию и отдай ее его высочеству». — распорядилась я. Та пожала плечами и все сделала, как я велела. Отпрыск владыки, заполучив нужное, вскочил с кресла и отправился к окну. — Ведьма! — восхищенно бросил он мне перед тем, как выпрыгнуть наружу. Ей и с гортаной сдавленно вскрикнули от неожиданности. — Это кого он ведьмой назвал? — нахмурилась Рамина. — Меня! — вздохнула я. «Говорит, что фея из меня никакая, человечка еще хуже, так что ведьма самое оно». «Ну и родственничек теперь у меня», — передернула я плечами. «Мне даже показалось, что он глаз на тебя положил», — медленно протянула ведьмочка. «Может, и положил», — проворчала я, «если он у него лишний». Девочки тихо хихикнули. Кажется, после моего разговора с принцем те поняли, что правящая семья не боги и стали как-то отходить от первого неправильного впечатления. Это к концу года смогут уже расслабиться и просто начать жить, а не вот это вот все. Интересно, а когда я начну нормально жить? Поболтав еще немного со своими фрейлинами, я, отчаянно зевая, отправилась спать. Вымоталась я сегодня знатно а завтра еще один тяжелый день, и к нему надо быть готовой. Утром меня разбудила Матти, и пока я приводила себя в порядок, она мне поведала, что еще час назад прибыли портные, которые обмерили моих девочек, подогнали им несколько готовых нарядов на первое время, и теперь будут шить им приличный гардероб. «И где сейчас девушки?» — уточнила я у служанки, когда вышла к ней в своих привычных штанах и куртке. «В столовой. Ждут вас. Завтракать без вас отказываются», — с поклоном сообщила мне она. Мои фрейлины действительно оказались в столовой. О чем-то тихо переговаривались, когда я вошла. У стены скромно притулилась теха, которая, кажется, немного опасалась этих новых леди, приближенных к трону. «Доброе утро!» — я прошествовала к стулу и кивнула беленькой служанке, чтобы несли завтрак. «Как спалось?» — спросила я, разглядывая девушек, которые сейчас были одеты в весьма достойного вида платья. — Хорошо спалось, — отозвалась Рамина. — Я даже не думала, что когда-нибудь смогу так спокойно спать в Белом дворце. Яэль с Гартаной согласно закивали. Видимо, некие опасения по поводу нахождения здесь у них все же были. — Ну и отлично. Тогда после завтрака уходим в вахт. «Гартана, Теха и Матти в мое отсутствие будут зависеть от тебя. Постарайся их не обижать. Они хорошие девушки», — посмотрела я на Нимфиду. «Конечно, ваше высочество!» Во взгляде зеленоволосой девушки мелькнуло возмущение, но быстро пропало. «А что? Я же пока не знаю, как она с прислугой обращается. Завтрак прошел в тишине, потому что мне нужно было обдумать кучу вопросов, а девочки решили мне не мешать». Даже рамина была крайне тиха и задумчива, никак к визиту в свою альма-матер готовилась морально. К концу завтрака к нам снова принесло принца Сая. Да когда же он от нас отстанет, который, нежно прижимая книгу к груди и сонно моргая красными от недосыпа глазами, сообщил, что портал уже настроили. И если мы желаем, конечно, мы желали поскорее сбежать из дворца в более дружелюбную для нас всех обстановку. Портал оказался оборудован в подвале дворца, а потому спускаться к нему пришлось, проходя по коридорам и главной лестнице, где была куча придворных. На нас смотрели, как на черепаху без панциря. Еще бы, я тихонечко летела на своем самокате и болтала с Раминой. Ель скромно семенила рядом, в расшитом дорогом платье. Горта наследовала с нами, чтобы проводить. Лео шел позади всех и сверлил придворных рентгеновским взглядом, а вел нас сам принц Сай. Если еще учесть то, что одета я была очень просто, а мой кожаный костюм не подразумевал никаких полагающихся мне драгоценностей, то выглядела я почти неприлично для этого места. — Да как она посмела так опозорить владыку! — услышала нарочитый пренебрежительный возглас. Едва мы оказались у подножия лестницы, я бы пропустила это все мимо ушей и просто отправилась дальше, так как за свою жизнь я в свою сторону, чего только не слышала. Но принц Сай решил иначе. Он остановился и медленно повернулся к взорвавшейся дочке барона. — Леди Рфастея, вы что-то сказали? — Приподнял он белую бровь так, что каждому стало ясно, что лучше притвориться немым и не отсвечивать. Но не этой дуре. — Ваше высочество! — поклонилась она. — Я бы хотела, чтобы леди Сан-Арн объяснилась, почему она в таком виде находится во дворце владыки. Дамочка явно умышленно опустила первую часть моего статуса. — Вот коза! — прошипела Рамина. То есть вы хотите, чтобы принцесса Тамилана -то Тарэй Сан Арн сейчас объяснилась перед дочерью барона? вкрадчиво уточнил отпрос Кладейки. Но она же позорит, пролепетала идиотка, которая возомнила себя выше представителя правящего семейства, леди Ирфастея. Вы сейчас же отправитесь к своему отцу, которому сообщите, что через час на мой стол должна лечь объяснительная по поводу поведения его дочери. И если эта объяснительная меня не устроит, то леди Ирфастеа навсегда будет отлучена от Белого дворца». Ледяным тоном заявил принц Сай. «С принцессой Деалой по поводу вашего поведения я поговорю сам». Резко крутанувшись на пятках, он широким шагом пошагал дальше. Рамия демонстративно пустила заряд магии по кончикам пальцев, обещающая улыбнулась придворным дамам и быстро догнала принца. Я, равнодушно пожав плечами, сравнялась с ей и полетела рядом с ней. Гартана, кажется, решила запомнить данную кошелку и при случае устроить ей головомойку. Такой взгляд у нее был. Леопс просто прошел мимо демонстрируя полное презрение ко всем этим ледям, стоящим неподалеку. Сам портал находился в отдельной комнате, что не могло не радовать. У двери стояла охрана, чтобы никто не смог воспользоваться порталом без согласия на то владыки. Смотрители дома Тары зовут Эртот Сихток. Он маг высшей категории на пенсии. Если он попробует на вас напасть, достаточно показать ему кольцо. Непонятно чему усмехнулся принц Сай и открыл портал. Ладно, будем думать, что подвоха там никакого нет, а то знаю я эту владыческую семью, юмор у них специфический. Вышли мы точно в таком же каменном подвале. Слава богу, нас никто не встречал, но вот дверь, ведущая наружу, была закрыта на ключ. Рамина без труда справилась с этим недоразумением с помощью магии, и мы вышли в длинный коридор. Блин, надо было хоть план здания у принца попросить, что ли. Ладно, разберемся тихонько. Мы отправились на поиски лестницы и даже нашли ее, но вот почему-то с ее стороны в нас полетело заклинание. «На пол!» — скомандовала я. Рами, наученная горьким опытом, тут же плюхнулась на живот. Лео вовремя уронил ель, а я же ринулась к старику который швырялся заклинаниями направо-налево, чтобы успокоить его и показать кольцо, лишь бы он раньше сам не угрохался об свое же заклинание. А потому я старательно уворачивалась. — Господин Сихток! — крикнула. Но в ответ в меня полетела какая-то светящаяся штука, отчего мне пришлось прижаться к стене. Видимо, так не пойдет. Придется идти на пролом. И хорошо, что до старика осталось всего шагов десять, Успею между заклинаниями нырнуть. — Господин Сихток! Добралась я до него и тряхнула за плечи. И только после этого поняла, что старик-то совершенно слепой. — Господин Сихток, меня зовут Дамиланна Таре-Санарн. Я являюсь супругой лорда Таре. И если вы не прекратите швыряться заклинаниями во все стороны, то можете пострадать сами. Заклинание тут же исчезло из его рук. — Супруга хозяина? — проскрипел он и начал падать. «Да ё-моё!» Успела подхватить я его. «Лео, помоги!» Отдала старика в руки рыжего парня, который быстро поднялся по лестнице и оказался в просторной кухне, которой явно давно не пользовались. Пронёс старика дальше в столовую, где всё заросло паутиной, и, наконец, остановился в гостиной, где был наведен хоть какой-то порядок. «Клади его на диван. Рами. У тебя есть какое-нибудь заклинание, чтобы привести его в чувство? — Конечно, есть, — фыркнула подруга и подошла ближе. — Но ты уверена, что он снова в нас, чем попало, швыряться не начнет? — Я прикрою, — пообещала. Рамина кивнула и осторожно колданула в сторону старика. Тот тут же заморгал, несколько секунд приходил в себя, а потом резко повернул голову и уставился на меня своим жутким, невидящим взглядом белесых глаз. Госпожа просипел он с горьким сожалением. «Простите меня». Он попытался сверзиться с дивана, но я удержала его. «Ничего страшного, господин Сихток», потрепала я его по плечу. «А теперь, если можно, расскажите мне, почему дом в таком состоянии? Как вы здесь живете? И почему, кроме вас, здесь более никого нет?» Управляющий вздохнул. «Господин лорд любит уединение и не терпит в своем доме посторонних лиц». «Я же держу его покои в идеальном состоянии, но на остальное, увы, моих сил уже не хватает. Да и зрение совсем уж стало подводить к концу моей жизни», — вздохнул он снова. «А так как лорда здесь не бывает месяцами, то одна кухарка с соседней улицы приносит мне еду раз в день. Капец!» — пробормотала я. «Как так можно запустить свой дом? Истинным домом лорда Тарре всегда была Академия». — покачал головой старик. — И что делать будем? — посмотрела на меня раме. — Его же здесь одного оставлять нельзя? — Нельзя! — кивнула я и покосилась на Яэль, которая заклинаниями снимала паутину с углов, стараясь сделать это незаметно. — Давайте так. Сначала мы наведаемся в академию, узнаем, как там обстоят дела, и вернемся сюда, чтобы решить, что делать с домом. — Госпожа! — А лорд Торре! — запереживал смотритель. Он временно отсутствует в Мешмирье, а потому его имуществом пока распоряжаюсь я, успокоила я старика. Тот молча кивнул, принимая этот факт. Открыла рот, чтобы объяснить ему чуть больше, как раздался звук колокольчика. — О, это наверняка Жами с обедом пришла. Господин Сихток сел на диване. — Рами, разберись. Бросила я ведьме и не дала старику подняться. Для него сегодня и так стресса многовато. — Еэль, разгреби место для трапезы в столовой. Господину Сихтоку необходимо поесть. Эльфийка понятливо кивнула и отправилась выполнять просьбу. — Лео, найди комнату смотрителей и посмотри, нужно ли что там улучшить. Когда все разошлись, господин Сихток посмотрел на меня своими невидящими глазами. — Госпожа, этому дому так долго не хватало женской руки, что, боюсь, я буду тут совсем бесполезен. Горько сказал он. «Сколько времени вы находились на службе лорда Тарре? уточнила я. «Около восьмидесяти лет, леди!» Он умудрился поклониться Сиди. о, -о — я. «Блин, а сколько тут вообще живут эти... нелюди!» «Блин, нужно было все же историю лучше учить, а не впихивать в себя учебник без понимания масштабов трагедии!» Тогда вам вообще здесь положен полный пансион и прочие радости. Я обсужу этот вопрос с кем-нибудь из правящей семьи, и мы посмотрим, что можно будет с этим сделать». «Леди!» Старик все-таки бухнулся мне в ноги и запричитал. Мне пришлось все же поднять его на ноги. Благо в гостиную вошла Рамина и громко объявила, что обед ждет на столе. Мы припроводили смотрителя в столовую, а сами собрались в гостиной, где молча переглядывались ровно до тех пор, пока я не топнула ногой и не сказала. «Идемте в академию, с домом потом разберемся». Сделать мы сейчас все равно ничего не могли, а проблем после их игнорирования лордом Торре нам еще много разгребать придется. Когда мы вышли из дома, я смотрела здание снаружи. Ничего так, красивый каменный особнячок в три этажа с небольшим, но очень запущенным садом вокруг. За растительной оградой располагалась тихая улица, где неспешно прогуливались местные и по виду весьма обеспеченные жители. В принципе, я смогла бы жить в таком доме, если его привести в порядок.